Глава тринадцатая. Сережа Адель на долгое время прячется от меня в ванной комнате, а когда выходит из нее, то все планы, которые я строила на дальнейший день, валятся к чертям. «Мне срочно нужно домой. Отец очень зол. Кажется, он понял, что я не у подруги ночевала». В и она начинает носиться по разным углам, нервно сгрызая свои ногти. «Ты же отвезёшь меня». «А разве у меня есть выбор? Я тебя забрал, я и отвезу обратно». Уныло произношу, напяливая на себя футболку. «У тебя же есть фен!» Да посинения натирает она полотенцем свою густую шевелюру. «Вот чего нет, того нет!» Пожимаю плечами, чувствуя себя последним катом, из-за того, что притащил к себе девушку с богатой копной волос, а феном не додумался обзавестись. Как только отвезу ее домой, первым делом заскочу в магаз и куплю себе приплуты женские на всякий случай. Чую, что это не последний раз, когда Адель остается у меня на ночь. «Мне точно влетит по первое число!» Но это она. Хочешь, я поговорю с твоим отцом? Объяснюсь с ним. Адель тут же краснеет от злости. Ты совсем страх потерял? Он же тебя в порошок сотрет. А что со мной не так? Я скажу ему, что мы встречаемся. Сам морщись от того, какую чушь несу. Попрошу у него благословение, ведь у нас с тобой все к этому идет. Уверен, мы найдем с твоим отцом общий язык. Лишь на мгновение Адель задумывается, прокручивая мои слова в голове а потом бомбой взрывается. Ты точно безголовый? Нет, а еще раз нет. такой суете и в панике мы быстро собираемся и сваливаем из квартиры. Уже находясь в машине по дороге в сторону дома Адель, она копошится в своем рюкзаке. Вываливает все содержимое из него, косметичку, какие-то таблетки, выискивая резинку для волос, с помощью которой она предусмотрительно делает себе высокий хвост, а потом натягивает шапку до самых глаз, пока я мчусь на всех парах. Стоит только припарковаться на углу ее дома, как она тут же выскакивает из машины. Пулей залетает в подъезд, больше ничего мне не сказав. Разворачиваюсь на торце здания и уже практически выезжаю со двора, как вдруг слышу странный звук, исходящий из-под пассажирского сиденья. Похож на звук входящего сообщения, но на моем телефоне установлен совершенно другой рингтон. Отодвигаю кресло, рукой нашариваю что-то твердое. Переваливаюсь. Там на полу лежит ее телефон а на экране сообщения светится от Альбины Кручининой. Ты чего потерялась? Ты узнала, что Уварову надо было от тебя. Альбина Кручинина. Что-то знакомое. Поскольку телефон запоролен, фотки мне ее никак не удастся посмотреть. А так хотелось бы, конечно, развеять сомнения по поводу того, что Адель тесно общается именно с той снежинкой, которая предлагала мне себя на мой день рождения. Но я-то зарекся не имеется снежинками ничего общего. Поэтому, разумеется, у нас ничего не было. Я лишь приютил ее у себя на диване, так и не подпустив к себе. Я не знал, куда вести это пьяное тело. Но не на улице же ее оставлять было. А она в благодарность посчитала нужным заблевать мне весь толчок, закатить истерику с утра. Мол, я такой козел, опорочил ее добродетель. Надеюсь, я ошибаюсь, и Адель не дружит с этой истеричкой. Я снова вынужден припарковаться у подъезда отеля. Взяв ее телефон с собой, я по памяти добираюсь до квартиры. Нажимаю на звонок, точно зная, что мне сейчас влетит очередная плюха от нее, за то, что приперся к ней без спроса. А как мне общаться с ней, если я не верну ей телефон? Этого я не могу допустить. Мне нужно, чтобы она поддерживала со мной связь постоянно, пока еще горяченькая. Но точно свихнулся. Дверь распахивается, и в проеме появляется тот, которого я ну никак не мог себе представить. Уваров? Сводит он бровик к а задачи напялись на меня во все глаза. «Ты чего тут делаешь?» «Николай Викторович...» Язык точно в жопу засунул от шока. «Никак не ожидал, что отцом-модель окажется помощник нашего главного тренера. Вот это подстава из подстав. Так, это я...» Судорожно ищу в своей пустой голове хоть что-то. «Но мне ветер гуляет, да и только...» «Пап, это я попросила его зайти». Слышится голос Адели за спиной Рогозина. «Зачем?» Враждебный настрой его не вселяет уверенности. Мы с девчонками скидывались на игрушки для деток из детского дома. А Сережа у нас как раз занялся благотворительностью. Вот я и попросила его заехать за подарком, когда он поедет развозить свои. Рогозин распахивает шире дверь, открывая мне вид на то, как в домашней одежде Адель стоит с коробкой в руках. В упаковке именно та машинка, которую я и вручил в качестве презента. Нашу последнюю встречу. Поражаюсь тому, как она умудрилась так быстро выкрутиться из такой неприятной ситуации. Мне остается лишь поддакивать всем ее словам. Я бы точно спалился, если бы Адель вовремя не среагировала. «Это правда? Ты решил заняться благотворительностью?» С недоверием спрашивает Рогозин. «Да вот», — чешу затылок, нервно переминаясь ноги на ногу. «Когда, если не сейчас?» «Ну, тогда ладно». Хмыкнув, он избавляет меня от участи подохнуть от сердечного приступа прямо на пороге его квартиры. Я с облегчением выдыхаю, когда Рогозин скрывается за углом кухни. Адель выходит на площадку, дверь за собой прикрывает и тут же набрасывается на меня. Что в слове «нет» тебе было неясно? «А ты раньше не могла предупредить, что папочка твой мой тренер?» Сижу сквозь зубы. Я бы сюда даже не сунулся, да я даже представить не мог такое. У вас ведь и фамилии разные. Я ношу фамилию своей матери. Да и вообще, мне что, нужно было расписать тебе все генеалогическое древо по пунктам? Если бы ты был внимательней, то увидел бы папины снимки на моем письменном столе. Но тебе же было куда интереснее заглянуть в ящик с моим бельем? От ее злостного шипения волосы на голове встают дыбом. Она дерзко всучивает мне коробку с машинкой и указывает на выход. «Вот, держи и проваливай». Ноги бы моей здесь не было, если бы ты была куда более внимательной. Вынув из кармана телефон, так же резко пихаю ей его в лицо, а потом бегу прочь из этого дурдома. Всего хорошего. Вот это удар прямо под дых. Ну нахер. И что теперь? Это же получается мне грозит отчисление из команды, если я буду и дальше продолжать подбивать клиник дочурки своего тренера. «Нет уж, я избавлю себя от такой стремной участи. Решаю самоустраниться. Немедленно, поскольку более не вижу смысла играть в эти дурацкие игры. Сегодня же сниму в клубе тела и забудусь в ней. Сниму напряжение от навалившегося дерьма. К черту, Адель, к черту эту обманщицу!» А я-то думал, чего это она такая смелая. Так вот в чем крылась причина ее чрезмерного азарта. Она была уверена, что я сам устранюсь, узнав о Рогозине. Она заманивала меня в ловушку, а ведь едва ли не попался по своей глупости. Благо не трахнул ее, а то ведь и такие мысли посещали меня. Тогда моя жопа уже полировала бы лавочку запасных, какой-нибудь низкосортной команды из румынской лиги. Повезло. Заодно заняться благотворительностью повод появился.